Глава 35. Вечером пришло приказание быть в полной готовности к бою. Поседлали лошадей. Люди спали кучами по дворам, на сеновалах, чутким тревожным сном, прислушиваясь к ночной тишине. Ночь была ясная, холодная, сильно вызвездила. У каждого двора стоял солдат и смотрел на дорогу. Лошади, потревоженные ночью, звенели снятыми мунштуками, тяжело вздыхали, и то принимались есть положенное перед ними сено, То вдруг останавливались, прядали длинными тонкими ушами и тоже к чему-то прислушивались. Солдаты молчали и думали свои думы. Смысл войны им был непонятен и неясен. Они много слыхали за вчерашний день об убитых и раненых, но ни тех, ни других не видели. Путь эвакуации шел стороной, по большой дороге. Злобы к немцу они не испытывали. Не было у них и страха перед неприятелем. Многих забавляла мысль о том, что вот был богатый помещичий дом, знатный пан, помещик, и ничего не осталось. Все пожжено и погибло в огне. Но никто об этом не говорил, все как-то притихли перед тем, что свершилось. Офицеры были все вместе в большом еврейском доме. Ни они, ни хозяева не ложились спать и не раздевались. Сидели, толкались, ходя взад и вперед, обменивались незначащими пустыми словами, часто выходили на двор и прислушивались. Ночь стояла тихая и дивно-прекрасная. Широко, через все небо, парчевую дорогу протянулся Млечный Путь, и таинственные дрожали звезды. Внизу чернев лес, и за ним полосою светилось в темном небе багровое зарево. тот лели уголье на попелище палаца графа Ледоховского. «Там тлеют полотна Тенирса и Рубенса», — задумчиво сказал Саблин, вышедший вместе с Ротбиком на улицу. «И благородные кости пана Ледоховского тлеют там же», — сказал ему в тон Ротбик. «И что, милый Саша, важнее?» «Кому как?» «Человечеству дороже бессмертные произведения кисти великих художников, а близким графа — его кости». «А что такое бессмертие?» — тихо сказал Ротбик. Вот и полотна сгорели, и сколько, сколько за историю вселенной погибло и умерло того, что называют бессмертным. Как жалко, что него нет с нами, он бы повилософствовал на эту тему. Мне вчера говорил князь, он недалеко отсюда, с автомобильной колонной Красного Креста работает где-то здесь. вот и любовь его к автомобилизму ему пригодилась, сказал Родбик. Ну, пойдем до хаты, тихо все. В большой столовой, ярко над столом, горела висячая керосиновая лампа под плоским железным абажуром. И офицеры, скуки ради, пили сами, не знали, который по счету бледный, мутный и невкусный чай. «Совсем, Александр Николаевич», — сказал граф Бланкенбург, — «как на станции, в ожидании ночного поезда, который опоздал и неизвестно когда будет». Да и станция этого поезда неизвестный. Госпиталь, хирургическая, тот свет, сказал Ротбик. И все посмотрели на него с удивлением, так эти слова не подходили к всегда веселому и легкомысленному Ротбику. Ты что ж, пик, сказал ему Саблин, вместо с него в философию ударился. Расскажи к нам анекдот, да посладнее. Для некурящих, сказал штаб-рот, мистер Маркушин. «Ну, я не мастер. Это дивизионер наш мостак был соленый анекдот рассказывать». «Ну, Саш, расскажи ты». Саблин пожал плечами, давая тем понять Ротбику, что его положение старшего полковника, флигеля-адъютанта и недавнего вдовца не позволяет ему рассказывать анекдоты. «А позвольте я расскажу», — сказал Корнет Гривен, вчера приехавший в полк. «Слушайте, слушайте, господа, молодой зверь будет анекдоты рассказывать», — крикнул Ротбик. За руку, как артист, выводит танцовщицу, выводя на середину комнаты молодого офицера. «Сайленс! attention Ахтунг! Смирно!» «Смирно лучше всего», — раздались голоса, в конец смутившие молодого рассказчика. «Это было тогда, когда только что разрешили дамам ездить на империале конок», — начал гревен. И вот молодая и очень хорошенькая девушка стал подниматься по лестнице, а внизу стоял молодой человек. — Старо, старо как мир! Зверь, вы не выдержали экзамена! — А позвольте-ка, я знаю несколько лучше на ту же тему, — сказал барон Лизер. — Ну, валяй, барон! Когда бог создал женщину, он вывел ее на суд для апробации и критики художнику, архитектору и обойщику. А-а-а, и он думает, что скажет что-либо новое», — воскликнул Ротбик. «Милые мои, верите ли, что новые анекдоты случаются только в жизни, да и то всегда скверные анекдоты?» «Господа, кажется, выстрел. Стреляют!» — сказал граф Бланкенбург. Все сразу стихли. Недалеко, четко и звучно, в ночной тишине раздавались выстрелы. Вдруг протрещало пять выстрелов пулемета, ударил еще раз и смолк. И снова таинственная тишина стала кругом. Все вышли на улицу. Офицеры, кто в фуражке, кто без нее, стояли и прислушивались. «Это наши», — сказал Артемьев. «Почему ты знаешь?» — спросил его Маркушин. «Звук, направление. Мне так кажется». «Да, конечно, это наши», — сказал Саблин. «Показалось кому-нибудь на заставе, что подходят, вот и стали стрелять». «А может быть и правда кто подошел?» «Разведчики его», — сказал Артемьев. «Ох, и страшно, должно быть теперь на заставе в лесу! У-у-у-у!» у сказал Родбик. «Ничего не видно». «Это так со света кажется, что ночь такая темная. А если приглядеться, то видно», — сказал Артемьев. «А который, господа, теперь час?» — спросил Родбик. «Второе уже. Надо бы и поспать, а то завтра тяжело будет». Офицеры стали устраиваться где попало. Родбик и штаб рот мистер Маркушин улеглись на столе, подложив шинель под головы. Кто улегся на лавках, кто на сдвинутых стульях, кто на полу. Саблину еврей предложил свою кровать, но Саблин отказался и сел в углу, облокотившись на подоконник. Офицеры долго не засыпали и обменивались незначительными вопросами и сонными недоуменными ответами. Загасили лампу, и комната погрузилась во мрак мутные вырисовывались большие окна, и ночь заглянула в них своим тревожным взором. Чья-то папироса долго вспыхивала красным огоньком, то исчезая, то появляясь. Наконец курильщик бросил ее и с тяжелым вздохом повернулся на заскрипевший под ним скамье. Коля спал, неловко устроившись на двух стульях. Саблин не видел, но угадывал его голову, на которую он для мягкости нахлобучил фуражку. Его руки, подложенные под затылок, и ноги, подогнутые на стульях. Шпоры чуть поблескивали на высоких сапогах. Нежное, непередаваемое чувство охватило Саблина. Он горячо до боли любил в эти минуты своего мальчика. Он понимал теперь, что он простил Веру Константиновну. Простил уже одно то, что она подарила ему такого сына. Он думал о той карьере, которую сделает его сын, и о том, как в нем отразится он сам, но без всех его пороков. «Может быть, это хорошо, что Коля приехал на войну?» – думал Саблин. «Пусть посмотрит на нее. Суровая школа войны убережет его и охранит от увлечений женщинами. Пусть у него не будет ни Кити, ни Маруси. Пусть найдет он свою веру Константиновну и отдаст ей чувства неизломанным» и не изжитом. «А что худого было в Китти?» — подумал он. «Или в Марусе. В хотели было подняться в нем, но в это время незаметно подкрался к нему сон и охватил его крепкими объятиями. Сам не замечая того, Саблин откинул свою голову на оконную раму, неловко прижался виском к переплету и заснул крепким сном усталого человека. Его разбудил свет и холод» от окна тянуло утреннюю сыростью. Он открыл глаза. огороды поля за окном были залиты золотыми лучами солнца. Вдали, позолощенный ими, веселый и приветливый, темнел густой лес. Небольшими островами и рощами молодых елок, разбегавшиеся по полям. Небо было голубое, чистое, на самом верху, окруженное розовыми перестыми облаками, бледное и высокое, с обломанными краями, широким серпом, Чуть видная висела луна. Было половина восьмого. Офицеры спали в самых неудобных позах, и громкий храп сливался и дрожал в душной комнате. Саблин потянулся за немевшим телом, посмотрел на те стулья, где был Коля, и увидел, что его нет. Саблин вышел на двор.